Оборот и заворот. «Ты чё, нелюдь малолетний, тут всё крестами фашистскими разрисовал? Нацик, что ли? Так я тебя сейчас научу Родину любить!» Через Чересчур громкий для текущей обстановки голос Каза сорвался Лиса и без того непрочное покрывало сна. После перекуса консервами и хорошей порции живца он позорно проиграл битву Морфею. Хотя, если честно, особо и не сопротивлялся. На пятки, пока никто не наступал, Улья, видимо, раздумывал, как затолкать в ружье хлеб, чтобы встретить их по русской традиции хлебом солью. Так что время пока еще было. Он хотел было поддаться любопытству и выяснить причину всплеска эмоций товарища, но в последний момент предпочел прикинуться спящим и посмотреть на развитие событий со стороны. «Я не нелюсть!» – Далиса донесся искренне возмущенный голос Гайра. «Было бы неплохо, если бы ты имел представление, о чем говоришь!» Похоже, эти истерические нотки чем-то зацепили внимание потенциального преподавателя любви к родине. Он на секунду подвис, пытаясь понять подоплеку реплики парнишки, но мозговая активность дала сбой и ответа не выдала. «Малой, ты о чём?» «Нелюдь — «Не, люди, это плохо, это очень плохо», — с неподдельной обидой огрызнулся блогер. «Это бездушное, злобное существо без совести и сострадания. Убийцы, насильники, растлители, лицемеры и завистники». В зависимости от типа и управляющей силы. Малой, я еще раз спрошу. Более вкратчиво сказал все еще ничего не понимающий Каз. Вовремя включилась извлеченная из недр памяти практика работы с младшим поколением, которая изменила манеру поведения бывшего Старлея. Ты сейчас реально о чем? Я, кажется, понимаю, о чем он. Неожиданно пришел на помощь расстроенному блогеру Лаки. Мне попадалась информация о том, что предки разделяли живущих на Земле на восемь категорий. Сначала те, кто по типу являлся положительным. Это Жить, Людь, Человек и Аз. И их противоположности – Нежить, Нелюдь, Бесы и кощеи. Не нужно думать, что все поголовно были человеками, а все противоположности – сказочными персонажами. Вы удивитесь, если узнаете, что основная масса современных людей существует на уровне Жити, постепенно скатываясь за грань отрицательного. И очень хорошо, если за жизнь развивается до третьего уровня этой ипостаси – разумного жителя. Эдакого рассудочного автомата, весь смысл жизни который сводится к получению удовлетворения от жизни. Дохода, должности, статуса, позволяющих обеспечить атрибутику успеха в обществе, и кичиться собой, те же собственное эго. В основе мыслительный процесс, базирующийся на дедукции, анализе, сравнении и памяти. И все же до людины такому типу очень далеко. А до человека вообще почти нереально. Но это уже не инстинктивный житель, у которого весь смысл жизни сводится к простой механике. Сходить на работу, получше покушать, хорошо выпить и больше ни о чем не париться. И уже намного лучше типов нежити. Раба, которым управляет страх, эгоиста, которому верховодит себелюбие, скупердяя с его жадностью. Я уже не говорю про нелюдей в начальных уровнях, ведомых лицемерием и завистью. Более крайние формы перечислять не буду. Там либо вау, либо фу. Но очень интересный момент – это зависимость градации типов от совести. Чем больше загоняется под лавку собственная совесть, тем ниже смещается индивид по этой лестнице. Вот и получается, что даже рассудочный тип может сместиться в категорию нежить, если страх заставляет его давить зубами на собственный язык, опасаясь потерять должность. Терпя беззаконие, он превращает себя в раба, лишая права на самостоятельную жизнь. И тут неважно, какого уровня должности или достатка достиг такой индивид. Он вообще может сместиться в категорию нелюдей, если им движет зависть и лицемерие. Каждая сделка с совестью опускает любого из нас все ниже по этой лестнице типов. От своей совести не уйти, себя не обмануть. Можно попытаться замазать глаза совести и укоротить память, но мы все знаем, чем это заканчивается. Так что с этой точки зрения ты нашего блогера очень сильно в ранге понизил. «Кстати, кто-нибудь скажет, как по-английски, французски или итальянски будет совесть?» Кивнув в сторону реконструктора, спросил Гайер. Он все еще пытался изображать обиду, но в глазах мелькали озорные искорки. «Коншенс вроде», — выкапывая из недр памяти остатки импортной речи, неуверенно произнес пулеметчик. «И по-английски, и по-французски одинаково. По-итальянски не знаю». «Конченца по-итальянски», — дополнил блогер. «Очень схоже с испанским и с португальским». Только означает оно сознание. А такого понятия, как совесть, в языках эрбинов в принципе нет. Ядрено вошь! Вон, блин, подобралась шайка!» Тихо присвистнул от услышанного бывший старлей. «Ладно, малой, давай без обид. Я тебя к упырям причислять не хотел». Но с другой стороны, сам виноват. Чего ты тут символику фашистскую малюешь? Судя по тому, что вы тут наговорили, они и стопудово кощеями по вашей квалификации были». Это к нацистам не имеет никакого отношения. Да лиса вновь донесся чуть успокоившийся голос Гайера. Это коруна, Письменность асов или, может, самих атлантов. 144 рунических символа. Считается, что он являлся универсальным языком космических навигаторов и был единым языком общения дарийцев, хорийцев, свято святорусов и рассенов. Впоследствии стал сакральным языком, хранителями которого были волхвы а немцы просто опошлили все, подогнав под свою теорию расизма, чтобы причислить себя к потомкам асов и подчеркнуть свою исключительность. «Это же с того столба в подвале», – с удивлением констатировал Лаки, удосужившись, наконец, взглянуть на каракули Гайера. «Я их тоже видел, когда штукатурка осыпалась, только не запомнил ничего. А я запоминал, пока меня кукла за шиворот не уволокла». «И чё? Ты в этом шаришь?» Пояснения блогера и информация от реконструктора несколько остудили пыл Каза, а может, он вспомнил короткий ночной разговор с Лисом, но в его тональности появились более мягкие нотки. «Ну, в смысле, прочитать сможешь?» «Не думаю», — задумчиво ответил блогер. «Дядя, конечно, мне этими рунами весь мозг вынес, пришлось запомнить. Но чтобы их понимать, нужно не руны знать, а образы, которые они несут. Если хочешь, нужно иметь многомерное образное мышление». «Это как?» «Вдоль и поперек одновременно?» Иронично хмыкнул бывший старлей. «И еще в четырнадцати направлениях». Не поддаваясь на провокацию, серьезно продолжил парнишка. «Образное мышление заложено в нас на генном уровне. Я вот сейчас скажу яблоко, а твой мозг уже рисует его образ, формирует не только объемно-пространственное изображение типа 3D, но и наделяет его дополнительными качественными признаками. Зеленое или красное, большое или маленькое, кислое или сладкое» а слюна сама собой выделяться начнет. Так и тут. Только у каждой руны есть свой образ, а то и несколько, и значение их зависит от последовательности и взаимосвязи рун. Вот это, которую ты за свастику принял, руна огни Ее образ – священный огонь домашнего очага, святой расы и жизненной энергии тела и духа человека. Иммунная система – защита. Сила духа и крови рода. И какое из них нужно применять зависит от связи с другими рунами. «Где уж тут прочитать с нашим ущербным мышлением?» «Вот гад!» — сокрушенно выдохнул Каз. «Мне яблок захотелось». «Зачем же ты тогда тут это накорябал и таращился на нее, как баран на ворота, если прочитать не можешь?» Тихое едкое замечание трейсерши вплелось в разговор мелодичной струйкой. «Есть надежда, что текст дублирован буквицей, и с ее помощью можно будет разобраться с его смыслом. Интересно же, никогда не думал, что придется столкнуться с таким». Улиса вызвала легкую зависть манера блогера пропускать мимо ушей эмоциональный посыл собеседников. То ли это была еще не успевшая затереться детская непосредственность, то ли набитая на практике общения профессиональная мозоль. — А буквицы — это, я так понимаю, нижний ряд надписей из полурусских букв? — заинтересованно спросил Лаки. — Уж очень сильно они отличаются от верхних. — Почему полурусских? — голос Гайра наполнился детским удивлением. Это как раз наши буквы, точнее, свято-русов и рассенов. Всего 49 буквиц. Принцип у них такой же, как и урун. Каждая буквица имеет несколько образов. Слоги образуют свои образы, в которых последующие буквица является причиной, а предыдущая – следствием. Поэтому сами слова читаются слева направо, а их образы считываются наоборот. Если вписать буквицы в квадрат 7 на 7, то получится матрица, каждая грань которой несет зашифрованную в ней информацию. Ряд буквиц имеет цифровое значение. Дядя считал, что буквица – это универсальный код программирования сознания и реальности, только нам его сильно подрезали. Сначала католические засланцы Кирилл с Мефодием постарались, удалили три буквицы. Потом царь Петр посчитал, что еще пять являются лишними. А в свете моего прошлого рассказа прослеживается в этом определенная цель. Остальное доделали большевики. Вот и превратили универсальный код в полумертвый язык. Из девятнадцати гласящих буквиц осталось только 9 гласных безобразных букв, а из 30 согласующих образов между собой только 24 согласных. Согласных с чем? С тем, что нам не нужны оказались понятия, относящиеся к душе и духовности, времени и наследию предков, переданные высшими. А ведь научно доказано, что чем скуднее алфавит, тем примитивнее мышление, тем быстрее деградирует человек. Дядя поэтому считал, что наши полушария находятся в диссонансе не могут увязать образ с входящей информацией. Потому и тупим со страшной силой все больше и больше. — вот ты загнул, профессор! — скептически хмыкнул Каз. — Это даже представить нереально. Читаешь с одной стороны, а понимаешь с изнанки. — Проще, чем тебе кажется. В голосе блогера послышался едва различимый смешок. — Вы меня Гайером окрестили. Наверное, вкладывали в это принятое сейчас значение. Шут из комарох. А проще говоря, клоун. Должно быть, хихикаете тихонько. Но это ведь старорусское слово «гайер», а образ его – разделение существующего изначально для передачи знаний, где знания превалируют над истоком, а исток является причиной поиска мудрости, читай в скобках, истины. И постигается истина через творчество в проявленном мире. Иными словами, гайер – человек, выделяющий истину из общего информационного объема. Звучит коротко, а образ объемный. Вот блин. Тихонько выплеснул эмоцию Каз на неожиданный укол совести. «Так ты с самого начала знал?» – удивленно спросил Лаки. «И молчал?» Над пространством бивуака повисла тишина. Исходя из собственных ощущений, Лис квалифицировал ее как неловкую. «Такое состояние наступает, когда не очень чистые намерения становятся очевидными и понятными». И этот факт автоматически отражается на очень впечатлительную совесть. А степень остроты ее зубов уже зависит от того, сохранился ли такой рудиментарный отросток в психической системе человека. Лис ощутил внутренний дискомфорт. «Жива еще старушка!» Заворочилась. Отрапортовал дежурный таракан, фиксируя параметры присущие пробуждающейся совести. Судя по репликам и затянувшейся паузе, он был не единственным с такими симптомами. «Обиделся, конечно, сначала», — нарушил неловкую паузу блогер. «А потом вспомнил господина Шико, известного шута короля Генриха Третьего. Исключительного ума и мудрости был человек. Этот образ полностью совпадает со значением буквицы. Разве можно обижаться на такое? Таким только гордиться можно. Вот интересно, наверное, что означает, например, твое прозвище?» Парень обратился с этим вопросом к бывшему Старлею. На лице блогера блуждала лукавая усмешка а слегка прищуренные глаза поблескивали искорками веселья. Это очень не на шутку напрягло Каза. Помятуя то, что Борода оказался тем еще выдумщиком и при наречении местных именами закладывал в них тот или иной подтекст, бывший охранник в этом предложении начал подозревать какую-то пакость. «Вроде как появляющийся, видимый», — осторожно произнес он, поглядывая на блогера, словно на муху, подзанесенной над ней мухобойкой. Ему очень не хотелось испытать на себе чувство, которое он прочитал на лице Рока, когда отрицатель прилепил тому прозвище Крысы из мультфильма, да еще в присутствии ада и куклы. — Почти! — кивнул Гайер, продолжая таинственно улыбаться. Несколько затянувшаяся пауза, взятая пареньком, выдавила на исках Каза пару капель пота. А может быть, это просто от жары, и так совпало. — Тут, как ни крути, две буквицы возьми. КАКО и АЗ. Или три буквицы «Како», Ас и «Земля». Все равно получится одно и то же. Блогер продолжал выдерживать интригу, щеречь заговорщицкой улыбкой, и нервы бывшего старляя этой игры не выдержали. С видом глубоко обиженного медведя, словно речь шла о каком-то производном от этого самого «Како», Кас начал медленно подниматься. Каждое его движение подчеркивало, что малолетнего провокатора сейчас будут воспитывать с чувством и с толком. Но тот решил судьбу не испытывать, вполне обоснованно полагая, что воспитание предполагается сугубо телесно. Получается, что Каз – это проявление Бога в земной ипостаси. Аз – как человек и как Бог, живущий на Земле. Како – это объем, полнота. Но тут скорее объединение человека со Вселенной. В общем, весьма интересный персонаж получается. По движением, характер которых сменился с демонстративно-агрессивных на демонстративно-пафосные, Стало понятно, что расшифровка упала в благодатную почву. Парень поднялся, расправил вовсю шире, без того не узкие плечи. Выпрямленный, словно струна позвоночник еще больше увеличил этот эффект. Руки уперлись в бока, выкатив грудь колесом. Подбородок горделиво поднялся вверх. Ха -ха, не, а чего нет-то?» — хохотнул парень, царапая незримой короны кирпичи с потолка. «Все правильно. Простой и справедливый». «Слабого защитить, голодного накормить, охреневшего, в общем, наставить на путь истины», — поправился новоявленный бог, решив, что в новой ипостаси негоже использовать непереводимые обороты. «А как переводится ада?» «Не переводится, а имеет образ», — поправил новоиспеченного жителя Олимпа молодой знаток древностей. «Нет тут образа. Не наше это. Перевертышь. Блогер спокойно, но в то же время неотрывно смотрел на замершую, будто изваяние трейсершу. Казалось, что та выглядела как бандерлог, попавший под гипнотический взгляд Ка, готовый добровольно запрыгнуть в пасть к питону, а может наброситься на него. Но это длилось всего лишь секунды. Гайр оторвал взгляд от девушки и пожал плечами. Это не славянское имя. Оно не меряется нашими аршинами. Это образно. Но если просто по аналогии, то перевертыши — зеркальные слова. Еще те задачки. Именно это я трактовал бы как... Гайер неожиданно замялся, словно наткнулся на невзорвавшуюся бомбу времен Второй мировой и осторожно покосился на трейсершу, дабы удостовериться, что она не бомба. Как Кощей. Слог «да» — бог, живущий на земле, добро творящий. А вот первое «а» выступает в роли отрицания. Как, например, аморальный антипод морали. Вот и получается, если бог, живущий на земле, — это ас, то его антипод Кощей. Но, наверное, не нужно свою шапку на сеньку мерить. «Наверное, не нужно», — согласилось с ним божество, глядя на странную реакцию девушки. Но от забавы пока решила совсем не отказываться. Не так много развлечений в походах, да и вообще в они совсем уж своеобразные. А тут чуть ли не интеллектуальное шоу, прям не выходя из дома. «А командира тоже можешь так по косточкам разобрать?» Лису тоже стало любопытно. Лис не знал никого, кому было бы чуждо это чувство. «Значит, кошки живут во всех». Конечно, знахарь наградил его таким погонялом за попытку выведать побольше, что было сочтено за проявление хитрости. Ну а то, что самым ярким воплощением этого качества является представитель семейства псовых, любая сказка подтвердит. Но сам Лис к хитрым себя не относил. «Тут непросто. Образ неявный». Заменив светящуюся улыбкой маску на глубоко задумчивую или даже озабоченную, ответил блогер. Но по скорости реакции на вопрос стало понятно, что эту тему он уже обдумывал и сам, без запроса извне. Навскидку, это людина, обретающая равновесие посредством слова. Причем слово тут нужно рассматривать как реализацию мысли. То есть образованная ассоциация должна выглядеть как проявление мысли, уравновешивающей людей. Кстати, в слове «люди» есть буквально «д» — «добро». То есть людьми считаются только те, кто не делает зла. Те же, кто делает — В общем, они людьми не считаются». «Хм, и чё, что ж тут сложного?» — хмыкнул Каз, еще не выйдя из образа вершителя, но успев понять, что командиру досталось менее эпичное прозвище. И это явно подогревало его эго. «Только я понять не могу, а где тут хитрость, ловкость и изворотливость?» «Чё-то не работает твоя азбука». «В том-то и дело», — пожал плечами паренек. «Нет жесткой формы образов, а потому некоторые сочетания требуют более глубокой проработки». Например, тут первично реализация мысли, воплощение задуманного. А эта реализация связана с нахождением в гармонии с определенной общностью. То есть для тех, кто в эту определенную общность не входит, гармонии может и не быть. Но реализация задуманного все равно их затронет. Возможно, даже они будут этому не рады. Как-то так. Вот ты сейчас Богу мозг взорвал. Изобразив, что снимает невидимую корону и, почесав затылок, ухмыльнулся бывший старлей. Я только одно понял. Лист-товарищ очень сложный и не для всех понятный. Это как бы не новость. А вот насчет реализации задуманного, вот это мне прямо нравится. Значит, ты можешь расшифровать эти каракули? Не знаю, честно признался блогер. Некоторые образы очень глубокие и требуют детального анализа составляющих. Двукорять – это правило прочтения слов. Может создавать неожиданные и не всегда понятные нам интерпретации. Но я попробую. Интересно ведь. Только мне кажется, что тут недостает символа, определяющего направленность смысла. От него зависит посыл, передаваемой информации. Лис поднялся. Полумрак, царивший в помещении, сгладил переход зрительной системы в состояние визуального восприятия. Проще говоря, зажмуриваться от слепящего света не пришлось. Возле Гайера, притулившегося возле стеночки и начертавшего на полу перед собой малопонятные знаки, кружочком сидели Каз, Ада и Лаки, Александра и Проспера, похоже, обретались в зоне звонницы. Лис присел возле кружка беседующих и на свободном пространстве, не занятом письменами, нарисовал горизонтальную черту, а под ней зеркальное отображение с запятой в том же горизонтальном исполнении. Не знаю, то это или не то. Под самым потолком было. Еще один кусок штукатурки отвалился, когда я уже уходил, пояснил он в ответ на удивленный взгляд Гаяра. Это что-то значит Макош! Немного покопавшись в недрах своей, как оказалось, не очень примитивной памяти, выдал парнишка. «То ли жена, то ли мать Перуна. Точно никому не известно. Сейчас считается чистой женской покровительницей». «Фу, блин!» – разочарованно выдохнул бывший старлей, не став дослушивать блогера. «Я-то думал путное что-то. А бабские дела нам, как коровье седло. Только время зря терять». «Ты куда-то торопишься?» – лис адресовал вопрос товарищу, глядя на него с мягкой укоризной. Словно на нетерпеливое дитя, от чего бывший старлей отвел глаза и принялся копаться в своем ранце, изображая поиски чего-то поистине важного, тихо бурхнув «Да пусть рэндит сколько влезет! Мне не мешает!» Современная трактовка трудно сочетается с мифами о том, что богиня даровала удачу живущим, по чести и чтящим свой род, собственноручно ткала судьбы людей и сплетала нити их жизней. За это ей дали еще одно имя – Великая Ткачиха. Вряд ли это относится только к женскому полу. Еще одно ее имя – Могущ, потому что еще одна ее ипостась – богиня колдовства и хозяйка переходов между мирами. Наши предки считали, что мироздание состоит из множества реальностей, и они, независимо от числа действующих в них измерений, существуют в одном месте, накладываются и проникают друг в друга. Кстати, квантовая физика поддерживает концепцию многомерной интерпретации, где в каждой из параллельных вселенных действуют одни и те же законы и мировые константы пращу рассчитали, что переход между реальностями возможен с помощью специального кода, свойственного именно этой реальности. Квантовая физика ставит такую возможность в зависимости от определенного воздействия наблюдателя на саму реальность. Так что область влияния Макоши может оказаться не менее интересной, чем области тех же Перуна или правильнее Зевса, или Велеса, того же Гермеса. Мать сыра земля! То ли удивленно, то ли с восхищением протянул Лаки. Интересный у нас фольклор получается. Чтобы стягивать сюда локации из других миров, вовсе не нужны космические корабли. Достаточно установить на сканер код соответствующей реальности, и информация о ней окажется прямо тут. ты будешь смеяться, но мать-сыра-земля — это еще одно ее имя. Совсем уж по-детски хихикнул блогер, абсолютно проигнорировав дальнейшее ему заключение реконструктора. Его мысли уже витали где-то в районе нацарапанной на полу символики, потихоньку отключаясь от окружающей действительности. Лис с Казом долго смотрели друг на друга, словно ведя одним им понятный телепатический диалог, после которого бывший старлей развел руками, изображая то ли полное офигевание, то ли множественность вариантов, для которых не хватает этого самого многомерного мышления. Решив перейти от дел абстрактных к делам насущным, Лис тихо предложил перебраться к товарищам наверх, оставив юного мыслителя предаваться своим изысканиям. Лаки и Каза уговаривать не пришлось, Они просто поднялись и зашуршали подошвами по лестнице. А вот ада не шелохнулась. Девушка сидела, ни на что не реагируя, уставившись в пространство немигающим взглядом. Лис даже слегка забеспокоился и тихонько дотронулся до ее плеча. Та встрепенулась, словно от неожиданности, и обронила что-то насчет того, что такая несуразная и скучная тема отправила ее на краткосрочное свидание с Морфеем. Затем демонстративно потянулась в подтверждении своих слов, а заодно в попытке сместить внимание на округлости тела под натянувшейся тканью куртки. Бойцом она была крутым, это ощущалось не только на визуальном уровне, а вот актриса из нее была так себе. Дежурный таракан сделал очередную засечку о несоответствии действий ситуации и подвесил еще один вопрос о возможных причинах. Из насущных проблем у них оказалось почти ничего. Почти ничего из еды, Почти ничего из питья, почти ничего из боекомплекта и почти ничего из алкоголя, без которого с оставалось только хрустеть на зубах и то недолго. Насколько их текущая локация была идеальной с точки зрения организации обороны, настолько же ущербной она была с точки зрения организации тыла для этой самой обороны. За стеной монастыря раскинулась широкая полоса свежескошенного газона, дающего хороший обзор и контроль подходов из-за отсутствия укрытий. За ним тянулась широкая проезжая часть, которую вполне заслуженно можно было бы обозвать проспектом, если бы вдруг возникло такое желание. На проезжей части, далеко вправо, искореженными памятниками недавней трагедии застыли, сцепившись между собой, рейсовый автобус и машины техпомощи. По левую сторону, на перекрестке, нагромождение транспорта было посущественней. Около десятка легковушек, спаявшись единое целое, безжизненно ожидали перезагрузки. Возле них периодически шныряли зараженные, но на удалении в пять сотен метров нервную систему это абсолютно не напрягало. Ближе твари подходить по каким-то причинам не хотели. За проезжей частью от края до края тянулся высокий барьер густого кустарника, лучше всяких метательных конструкций, пресекавшей попытки перейти дорогу в неположенном месте, заодно и защищавший пешеходов от души из-под колес проезжающего транспорта когда-то. И лишь за ним, спустя метров 25 газонов и редких деревьев, начинались коробки многоэтажек. Ни малейшего намека на магазины не было. Может быть, они находились где-то за перекрестком, но для оптики их обнаружение оказалось задачей непосильной. Еще в коллекторе попытки вытянуть из блогера хоть какие-то координаты местных охотничьих магазинов, мест обитания сторожей порядка или иных ведомств, причастных к владению оружием, увенчались полным провалом. Этой информации в голове паренька не было. Казалось, он вообще удивился, что такие существуют в природе. Так что на пополнение боекомплекта можно было поставить большой жирный крест. Вопрос со всем остальным мог бы быть решен наличием всего лишь одного более-менее приличного продуктового магазина. Но надежда на короткие вылазки в режиме нарывок скончалась еще не родившись, по причине отсутствия в зоне видимости не то что приличной, хоть какой-то торговой точки. Дальние рейды по все еще кишащему монстрами различных калибров городу выглядели не только опасными, но и малоэффективными. Издали на горбу много не натаскаешь. «Со мной идут Каз и Гайер», — подвел итог разброда мыслей Лис. «Остальные ждут тут». «С малым не перебор? Может, пусть здесь посидит?» Скептически отреагировал Каз. «И куда идем?» «Тут недалеко, не надорвется». Ада тоже попросилась с ними на вылазку, состроив жалобную физиономию, совсем не подходящую к ситуации. Лис сначала хотел отказать, но, вспомнив про умения трейсерши, утвердительно кивнул.